«Хм, видишь, он не нашелся до вовремя зимней норы». И воткнулся носом свисающую руку спящего. «Она совсем холодная. Он может умереть?» «Конечно, может», — вдохнул учитель с тревогой посмотрел вверх на восточную часть неба. до рассвета осталось совсем немного. У нас есть возможность сделать еще одно доброе дело. Всему свое время впереди у нас будет много таких возможностей. Вы сами меня учили не подсчитывать того, что будет, а подсчитывать то, что было». «Это опасно, Ива, а сейчас даже очень опасно. Посмотри на небо, скоро рассвет». «Но если вместо его жизни мы спасем свою, это будет для нас позором на всю жизнь». В другой раз учитель улыбнулся бы и согласился, но в этот раз он согласился, даже не улыбнувшись. Беда могла нагрянуть в любую минуту и с любой стороны. «М -м, «Хорошо, ты согрей ему шею и голову, а я — бок и спину». Они осторожно взобрались на спящего и укутали его своим теплым мехом. «Он весь дрожит!» — шепнула Ива. «Ты была права», — согласился учитель. «До утра он бы не дотянул». А через несколько минут бездомный бродяга перестал дрожать, и бобры слышали его уютное посапывание. В то же время бесшумно открылась дверь дома напротив, и из подъезда вышел мужчина в шляпе и плотном пальто. «Самри и не шевелись!» — приказал учитель. Человек в пальто и шляпе несколько секунд вглядывался в то, что лежало на скамейке, а потом стремительно бросился к телефонной будке и набрал номер скорой помощи. — Алло, здесь человеку плохо. — Где он? — спросил голос диспетчера. — Лежит на скамейке. — Почему вы решили, что ему плохо? Может быть, это обыкновенный бездомный? Бездомные не спят на скамейках в роскошных бобровых шубах с бобровыми шапками на голове. — Вас понял, высылая машину. Человек в плотном пальто и теплой шляпе вышел из будки и прокричал. Э, «Извините, сэр, я опаздываю на работу. Сейчас приедет скорая, и вам помогут. К сожалению, я ничего не понимаю в медицине». И он торопливо зашагал в сторону своей работы. «Он нас не заметил!» — шепнула Ива. «Нам повезло!» — кивнул ей учитель. В этот момент из-за угла вылетела сверкая сигнальными огнями машина скорой помощи, и ее мощные прожектора уставились прямо на скамейку «Бежим!» — крикнул учитель. «Скорее в парк! За мной!» Через десять секунд они уже были в парке и постарались удрать как можно дальше от той скамейки. Врач и сестра подошли посмотреть больного. Странно, правый бок спина вполне нормальный, а левый бок руки на грани полного замерзания. И теплая голова, добавила сестра, правое ухо у него как будто на экваторе, а левое на северном полюсе. «Да, любопытный случай. Как будто он перегрет и одновременно недогрет. Нашим ученым будет над чем подумать. В моей практике это первый случай». А шафер в скорой помощи в то же время разговаривал со своим диспетчером. «Майкл, это ты, Эд. что там у вас?» «Майкл, ты один на рации?» «Думаю, что да. Отключи все другие машины. Я не хочу, чтобы кто-то нас слышал». «В чем дело, Эд? Ты отключил?» «Да. Как только я вернусь, подмени меня, Майкл». А что случилось?» Когда мы подъезжали к этому пациенту, я увидел, как с него соскочили и убежали шуба и шапка. Ты разыгрываешь меня, Эд? Нет, это уже третий случай за сегодняшнюю ночь. Но те два раза я не хотел тебе говорить, потому что те пациенты тоже убежали. Шуба с шапкой в одну сторону, пациенты в другую. Слушай, Эдвард, а не померещилось ли тебе все это? А если померещилось, то еще хуже. Шоферу за рулем ничего не должно мерещиться. Хорошо, это как только ты вернешься, я тебя всменю и, помолчав, добавился, — странный у нас с тобой разговор, Эд. А через час в больнице происходил не менее странный разговор. Вы всегда так, с одной стороны, холодный, а с другой — теплый? Нет, когда я иду или убегаю, мне тепло, а когда я стою или лежу, мне холодно, особенно осенью зимой. Вы куда-то шли? Никуда. А откуда вы шли? Ниоткуда. Кто вы? Никто. Где вы живете? Нигде? Никто. — Вы что-нибудь искали там, возле той скамейки? — Да. — Что? — То, что я потерял, не может найти никто, даже я сам. — Хм. — Что же вы потеряли? — Я потерял себя, сэр. — Плохо дело. — Не совсем так, сэр, зато я нашел нечто другое. — Что же? — То, что можно найти, только потеряв себя. Врач первый рассмеялся. «Хм-хм. Я думаю, у нас еще будет время пофилософствовать. На сегодняшний день главное, что мы нашли вас. Не скрою, ваш уникальный случай заинтересовал наших исследователей. Много мы вам предложить не можем, но отдельная палата, хорошая еда и даже немного денег, если вы не...» «Я не сражаюсь, сэр. И если у вас есть время?» «До весны, до первых теплых ночей. Скажите честно, вы бродяга по убеждению?»